Глава четвертая. Наташ, ты чего? опешил я. Ты должен думать в первую очередь о них, о том, что их ждет в будущем, продолжала вещать она. Если ты действительно болеешь за них всей душой, ты должен не препятствовать, а всячески помогать им стать людьми в будущем, умными, образованными физически и умственно совершенными. А, -а, а вон оно что. При слове в будущем до меня дошло, откуда ноги растут. Я ударил по колоксону и резкий звук вывел мою спутницу из этого состояния. Она вздрогнула, отпустила мою руку и изумленно завертела головы, словно пытаясь сообразить, как она здесь оказалась. Что случилось, Саша? Недоуменно уставилась она на меня. «Почему мы стоим?» «Ты спрашивала меня про работу в школе», — я смотрел ей прямо в глаза и пытался понять. «Притворяется девушка или нет?» И даже советы мне давала, как со школьниками обращаться. «Я? Шутишь? Да ты что?» — хихикнула девушка. «Где я и где педагогика? Я людей лечу!» «Ну и славненько!» Пробурчал я. А ты что такой хмурый, на тебе лица нет? Да нормально, все. голова немного болит. Поехали меня лечить скорее. У Наташи настроение тоже немного ухудшилось. Как вроде побочка какая-то, что ли? Я припарковался в своем дворе, и мы поспешили в квартиру. Наташа упорхнула в ванную. На кухне нашлось пол бутылки Хванчкары, я наполнил стакан и выхлебал его. Это что было? Неужели опять Илга? Каким макаром? Рядом ее не было. Телепатия на расстоянии? Нет, не верю. Здесь что-то другое. Только что. Медсестричка вернулась из ванны. Я поставил чайник. Торт мои пацаны не доели, так что было чем угостить гостью. Сладкая для женщины, не менее мощный источник настроения, нежели спиртное, а может и более сильный. Наташа с аппетитом уписывала пропитанную сиропом и украшенную кремом сдобу и на глазах становилась веселее. Я ее не торопил. Расскажет, когда будет готова и если будет готова. Торт кончился. Гостья соловела откинулась на спинку дивана. Я уже было решил, что она забыла о небольшом происшествии в машине. В конце концов, если гражданка Эглите ее каким-то образом зазомбировала с помощью гипноза, она могла и внушить забыть обо всем. Правда, я не был уверен, что медсестричка отработала программу полностью. Ведь посигналив я ее вывел из нужного гипнотизерша состояния. И все-таки не спешил задавать наводящие вопросы. Я что-то такое наплела, когда мы ехали, да? спросила Наташа. Ничего особенного, снисходительно произнес я. Ты вдруг озаботилась судьбой у моих учеников, не помнишь? Сама не понимаю, пробормотала она. Как-то вдруг захотелось сказать тебе что-то очень важное. Ты помнишь, что именно говорила? «Теперь да, припоминаю, но очень смутно. Что-то о будущем, об образовании...» «Скажи, а ты встречалась недавно с моей бывшей девушкой?» «Да, вчера», — кивнула медсестричка. «В гуме. Случайно встретились». «А вы говорили о чем-нибудь?» «Ну да, недолго». «Можешь вспомнить, о чем был разговор?» Да ничего такого, она мне комплимент сделала, сказала, что я красивая. Потом просила передать тебе привет. А потом? А потом ничего не было, мне дурно стало. Там народу много, теснота, душно. Бывшая твоя газировки мне стакан принесла с сиропом из автомата рядом. Мне стало лучше, и она ушла. Все понятно. Тихо, почти про себя проговорил я. А почему ты об этом спрашиваешь? «Да так, не обращай внимания. Просто любопытно». Подозрения мои усилились. «Неужели Илга обработала Наташу?» «Вопрос только, зачем?» «Пытается меня таким образом запугать или переубедить, или и то, и другое?» «А когда убедится, что не вышло, к чему перейдет?» «Это надо прекращать. Хватит с меня». И когда гостья ушла в ванную, я подошел к телефону и набрал номер квартиры Разуваевых. Трубку взяла жена директора. «Добрый вечер, Глафира Семёновна», — сказал я, — «это Саша Данилов». «Здравствуйте, Саша», — откликнулась она. «Вам кого?» «Илгу, если можно». А, -ах, Илгочку!» — елейным голоском воскликнула Разуваева. «Не могу, к сожалению, она сейчас у Кирюши, занимается с бедным мальчиком». «Может, вам Тоню позвать?» «Нет, спасибо», — сказал я. «Спокойной ночи». «И вам, Саша». Положив трубку, я подумал, что спокойной ночи мне впереди не светит. Медсестричка вышла из ванной, и я сказал ей. «Наташа, ты ложись спать, а я отлучусь на время». «Куда? Я ведь усну», — пригрозила она. «Засыпай», — согласился я. «Вернусь, разбужу». «Попробуй только не разбуди». И она расцеловала меня на дорожку. Подбодрённый таким образом, я оделся и вышел из дому. Сидорыч заворчал, снова отворяя мне ворота. Но я сунул ему трояк за позднее беспокойство, и старик сменил гнев на милость. Выкатив со двора, я помчал в заречье к известному мне дому. Наверное, это будет не очень — ломиться в чужую квартиру после 10 часов вечера Но мне хотелось застать бывшую врасплох, как застает она иногда меня. Вряд ли моя бывшая применит ко мне свои спецметоды в присутствии Кирюши и его бабушки. Хотя, кто ее знает. Тем не менее, надо попытаться. Волга проехала через мост, и я повернул на нужную мне речную улицу. Дом номер 18 по-прежнему желтел немногими окнами, в которых горел свет. Теперь мне не было нужды блуждать по подъездам, натыкаясь на запертые двери и пустые квартиры. Я хорошо помнил, куда надо войти и на сколько этажей подняться. Я, не торопясь, проскрипел ступеньками до третьего этажа, подошел к двери квартиры номер 12 и остановился. Меня одолели сомнения. Там за дверью пацаненок, страдающий от тяжелой формы ДЦП. С которым работает гражданка Эглите. Она раньше утверждала, что Кирюша становится легче. И я ей до поры до времени верил. Потом, как выяснилось, ее не столько интересует его возвращение к нормальной жизни, сколько необыкновенные когнитивные, а проще говоря, экстрасенсорные способности. И вот сейчас войду я, не напугает ли парнишку появление чужака? А если мне не откроют, что я буду делать? Ломать дверь? Ну, хозяева вызовут милицию, и на этом все закончится. И все же, попытка, не пытка. Я нажал на кнопку звонка. Несколько минут не было ответа, наконец я расслышал тихий женский голос, интересующийся. Кто там? «Аксинья Мареевна. — громко сказал я. — Это я, Саша Данилов. Откройте, пожалуйста. — А что вам надо? Я муж Илги Артуровны. Ну, слукавил, конечно, но ведь на пользу дела. В ином случае хозяйка и не открыла бы. А так щелкнуло поворачиваемое колесико замка, и тяжелая, обитая растрескавшимся кожзамом дверь распахнулась. Прихожей оказалось неожиданно темно. Свет падал лишь с лестничной площадки. Странно. Я шагнул внутрь и успел заметить лишь испуганное выражение лица бабушки Кирюши. Дальше все пошло, как в плохом боевике. Открыв рот, чтобы поздороваться с хозяйкой квартиры, я его тут же и захлопнул, потому что в спину у меня уперлось нечто твердое, Похоже на ствол пистолета, и грубый голос произнес. «Без шуток, парень! Руки в гору!» Пришлось подчиниться. Опытная рука незнакомца охлопала меня по карманам и под мышками потом тот же голос сказал. «Руки можешь опустить! Не оборачиваться! Хозяйка, проводите!» Ствол от моей спины убрался. «Пойдемте, Саша!» сказала старушка которую как только захлопнулась дверь я едва различал в полумраке в квартире было тихо и я слышал как она шлепает тапками не разуваясь и не снимая верхней одежды потопал за нею ориентируясь на звук я-то думал пройдем пару метров и завернем куда-нибудь на кухню но мы все шли и шли как будто я попал и не в квартиру вовсе а в какой-то тоннель «Что за чертовщина? Тут весь дом занимает меньше места в пространстве, чем мы уже прошли. Неужели опять какие-то фокусы моей бывшей?» Тряхнул головой, пытаясь сбросить наваждение. Резкая вспышка света заставила меня зажмуриться. Когда я проморгался, то уже почти без удивления обнаружил, что торчу посреди довольно тесной прихожей в обычной квартире». Оглянулся. Но никакого мужика с пушкой позади не увидел, а передо мною стояла, виновата улыбаясь, Аксинья Мареевна. Она жестом предложила мне разуться и раздеться, а когда я это сделал, поманила за собой на кухню, которая, как я и предполагал, была всего в паре тройки шагов, за поворотом короткого коридорчика. Когда я вошел на кухню, хозяйка проскользнула в дверь и плотно ее притворила за моей спиной. Тут же воткнула в розетку вилку электрочайника и принялась доставать из холодильника банку варенья и сливочное масло. Она молчала. «Я тоже. Мне надо было прийти в себя». Можно было не сомневаться, что я снова подвергся одному из парапсихологических фокусов гражданки Эглите. Видать, показала таким образом, на что она на самом деле способна. Для чего? Чтобы не рыпался? — Вы извините, Саша, — проговорила бабушка Кирюша, наливая мне чаю. — Илга Артуровна пока занята, им нельзя мешать. Она поставила передо мной малиновое варенье и тарелку с бутербродами с маслом. Как вам живется, Аксинья Мариевна? спросил я. Слава богу, – откликнулась она. Жаловаться грех. Трудно, наверное, с таким внуком. Ничего, с божьей помощью. А мама его где? В командировку начальство послала». Да старушка не из болтливых. Наверное, ее тоже связывает подписка не разглашений. Ничего я из нее не вытяну. Да, в общем, и не собирался. Попью чайку с малиновым вареньем, самое то по нынешней простудной погоде. Слопаю пару бутербродов с маслом. Дождусь, когда Илга закончит сеанс. Подброшу ее до директорского дома и заодно потолкую по душам. Небось, в городе она не станет внушать мне, что кто-то бросается под колеса. Разбиться может вместе со мной тогда. Я успел прикончить вторую чашку, как послышался стук двери, процокали каблуки, и я услышал негромкий голос моей бывшей. «Аксинья Мареевна!» — хозяйка всплеснула руками и кинулась из кухни. Я услышал, как они шепчутся в коридорчике. «Кирюша уснул!» — сказала Илга. «Ах, как хорошо!» — обрадовалась бабушка пацаненка. «Может, хоть эту ночь проведу спокойно». «Ой, что это я? Там же вас муж дожидается!» Муж? — холодно удивилась гражданка Эглита. «Вот так сюрприз!» «Видать, не усидел дома родимый, соскучился. Идите на кухню он. Чайку попейте на дорожку». Каблуки процокали, и на кухне появилась Илга. «Добрый вечер!» — сказала она, усаживаясь напротив меня. «Вот уж не подозревала, что ты здесь появишься». «Привет», — изобразил я улыбку. «Потому ты меня так встретила». «Как? А ты не знаешь? Нет, расскажи, очень интересно». «Ну как?» — нехотя начал я. «Звоню, открывает таксине Мариевна, в прихожей темно». В спину у меня упирается ствол пистолета, и мужской голос требует, чтобы я поднял руки вверх и не дергался. — А какими именно словами не помнишь? — Издеваешься? — Нет, Саша, я серьезно. — Ну, какими? Сначала без шуток. Парень, руки в гору. Потом быстро хлоп-хлоп меня по карманам и командует. Руки можешь опустить, не оборачиваться, хозяйка проводите. Ну, я и пошел следом за Ксенией Мариевной. Иду, иду, иду, а коридорчик все не кончается, как будто мы с бабусей по тоннелю какому-то топаем, а не по квартире вовсе. И вдруг вспышка света смотрю, уже торчу посреди прихожей и никакого тебе тоннеля. С ума сойти, покачала гражданка эглитой головой. Вот это мощь! Я вижу, ты от скромности не помрешь. Причем здесь я, это все он. Кто? Кирюша? Чего? Брось прикалываться, а тогда на трассе тоже он? Нет, тогда я. Вот. И с Наташей меня обработала. В каком смысле обработала? Сегодня она мне про моих учеников задвигала советы сомнительные. Я здесь не при чем. Ну врешь ведь, гражданка Иглиты. Тебе нужно, чтобы пацаны в твоих опытах участвовали. Давай об этом не здесь, ладно? тихо попросила она. Тогда поехали, сказал я, в машине потолкуем. Поехали! Мы встали и вышли в прихожую и оделись. Из комнаты выглянула хозяйка. Уже уходите? спросила она. Да, сказала Илга. А Ксиня Мареевна, когда Саша пришел, здесь еще кто-нибудь был. «Да, Боже упаси!» — всплеснула-то руками. «Кому же здесь быть?» «А свет в прихожей вы сразу зажгли?» «Да я его и не гасила с вашего прихода». «Понятно. Спасибо». «Не уж -то, Кирюша, что на беда курил». «Все в порядке, Аксинья Мареевна. До свидания». «До свидания», — бросил я. «Ступайте с Богом, деточки». Хозяйка перекрестила нас, и мы вышли в подъезд. Спустились на первый этаж. Вышли на улицу, сели в машину. Я завел движок и начал его прогревать. Заелозили по лобовому стеклу дворники, соскребая налипший мокрый снег. «Слышал?» — спросила моя бывшая. «Слышал, но что это доказывает?» «В общем, ничего. Но какой смысл Аксине Мореевне вводить тебя в заблуждение? Ты могла и внушить это». Если ты будешь так рассуждать, мы с тобой ни о чем не договоримся. А ты хочешь, чтобы я с тобой о чем-то договорился? Хочу, и ты знаешь по поводу чего. Я переключил передачу и медленно поехал в сторону моста. Для того, чтобы мы договорились, нужны две вещи, сказал я. Первое, я должен знать все. Второе, я должен верить твоим словам. С последним большая напряженка. «Мне рассказала Наташа, как ты ее обработала во время встречи в ГУМе». «Какая Наташа? А ты ее не знаешь? Нет?» «И вчера вы не встречались?» «Не встречались». «А, ты о своей новой пассии?» «Не называй ее так. Извини». «Значит, ты утверждаешь, что незнакома с Наташей?» «Утверждаю». «Ну что ж, сейчас проверим». «Проверяй!» «Тогда заскочим ко мне, я устрою вам мощную ставку, не возражаешь?» «Пожалуйста!» «Хотя, какой смысл?» — отмахнулся я. «Ты же сможешь ей внушить что угодно, и мне, видать, тоже!» Мы помолчали, глядя, как летит навстречу Волге снег. Наконец моя бывшая заговорила снова. «Ты сказал, что хочешь знать все. Хотелось бы». Хорошо, я расскажу, хотя у тебя нет допуска. А уж верить мне или нет, решай сам. И сам решай, какие выводы сделать из услышанного. Приятно слышать. В СССР проходит негласно тестирование разной группы несовершеннолетних на предмет выявления у них способностей, превосходящих те, какими обладают обычные люди. Серьезные ученые считают, что из этих детей можно будет вырастить людей, которые заняв в будущем ключевые позиции в системе государственного и военного управления, а также в науке и производстве, дадут нашей стране стратегическое преимущество перед вероятным противником. Аналогичные проекты финансируются в США и Западной Европе. Неудивительно, что зарубежные разведки проявляют такой интерес к нашим исследованиям. Об этом я уже догадался. А откуда? Ты же телепат, неужто не знаешь? Я не телепат. Ладно, переходя от мирового масштаба к нашим палестинам. Мне повезло. Я нашла Кирюшу Цыганова. Это пси-гений невероятного уровня. Да ты и сам уже имел возможность убедиться в том, хоть и не веришь мне. Для того, чтобы я могла с ним работать, несколько институтов разрабатывают тесты и психотехнические таблицы. «Но даже я до сих пор не могу сказать, где проходят граница его способностей. Если он такой крутой, почему же живет в бараке с бабусей, а не в каком-нибудь глубоко засекреченном научном центре?» «Никто не знает почему, но его нельзя увозить далеко от дома», — ответила гражданка Эглите. «Я попробовала это сделать на Новый год, ты же помнишь, и это едва не кончилось плохо». «Для кого?» Она помолчала и ответила, опустив голову. «Для меня». «А могло и для других. И теперь мы с Аксиньей Мареевной дальше ближайших окрестностей его не выводим». «Вы», — буркнул я. «А где же его мамаша?» Ее пришлось откомандировать подальше. Она на него влияла в негативную сторону. «Она не особо за сына переживает. Вернее, сказать ей вообще все равно на Кирюшу». «Ладно, это ваши игры», — проговорил я. «Тогда при тут мои восьмиклашки?» «Здесь и начинается самое главное», — вздохнула Илга. «Руководители проекта считают, что некоторым из пси-способностей можно обучить наиболее одаренных детей. Причем одаренными в данном случае считают и те, кто плохо вписывается в действующие порядки и в социум. То есть хулиганы. Не только. Вообще вне системные по своей природе ребятишки, из которых сколачиваются экспериментальные классы вроде моего. «Верно», — кивнула она. «Именно на таких ребятах и предполагается испытать те методики, которые разрабатываются на основе изучения таких, как Кирюша». «И ты так спокойно об этом говоришь?» «Это так только кажется, на самом деле я...» И она вдруг осеклась.